«Господи!» — умирающим тоном отозвалась Татьяна. «Это ты, Элка? А мы уже все с ума сошли. Ты откуда? Это сейчас не имеет никакого значения. Слушай меня. у Очень мало времени. У меня пока все в порядке». Она говорила торопливо, словно боясь, что ее прервут, и она не успеет сказать все нужное. Но реакция Татьяны была замедленной, поэтому говорила она расслабленная и тягуче. «Послушай, ты, Элка, но так же нельзя в самом деле. Мы все с ног сбились, когда ты пропала. Ты у бандитов, тебя все ищут». «Так, не перебивай. Меня искать не надо, со мной полный порядок, почти. Я потом тебе все расскажу. Не ищите, ни в коем случае. У меня мало времени, и не волнуйся. Слышишь, Танька?» «Ты сумасшедшая, пропала и ничего не сказала. А Ваню сегодня убили. Ты меня слышишь, Элка? Ты где? Ты куда пропала? Я не слышу тебя, ответь». И вот тут раздались короткие гудки отбоя. А Голованов положил свою трубку и записал номер, высветившийся на определителе, где-то в центре. Потом заглянул в спальню. Держа трубку на отлете, Татьяна поднималась и смотрела на телефон ничего не понимающим взглядом. «Мы сейчас проверим, откуда был звонок», — Татьяна Кирилловна сказала Голованову, забирая у нее трубку. «Главное, что она жива. Можете теперь раздеваться и ложиться в постель». «Я буду там», — он показал большим пальцем себе за спину. «Надеюсь, больше сегодня никто звонить не будет. Засыпайте спокойно». Сам же, вернувшись к телефону, положил трубку на бесто, а из кармана достал свой собственный мобильник. Старина Макс оказался на месте. Он вообще предпочитал свое общение с дюжиной компьютеров, расставленных в секретном помещении Глории, осуществлять по ночам. А говоря словами поэта, когда все доброе ложится, а все недоброе встает, именно в эти часы кого там, быка или какого другого зверя, великий хакер Макс шлялся в интернете, поглядывая, чтобы прибрать к рукам. А мастер он был, конечно, непревзойден, это бесспорно, хотя внешне являл собой чудовище, толстое, независимое, с нечесанной бородой. А Макс, как говорил наш общий знакомец, «слухай ты сюды». «Запиши номер и постарайся вычислить, чей он. Дело срочное. Как отловишь, буди шефа, а он пусть сам решает, надо ли информировать дядьку. Я на мобильнике». Денис позвонил где-то уже в третьем часу, и только потому, что знал, Сева не заснет, пока не услышит разрешение на то. «Все в порядке», — сказал Денис. «Это номер ночного клуба в районе Старого Арбата. Поехал Крот, отдыхайте». Ну, если в дело вошел Алексей Петрович Кротов, у которого во всех сомнительных и очень сомнительных местах столицы имелась собственная агентура, и еще со времен его работы в органах, значит, можно было спокойным быть. Абонента вычислят. Глава 10. Жизнь в раю. Олегу Авдееву доложили о той панике, что поднялась в Генеральной прокуратуре, когда громыхнула у дома напротив. Как забегали? Все это было бы интересно, если бы не постоянные, бесконечные, грубые ошибки. Ну да, громыхнуло. Оно должно было громыхнуть гораздо раньше, до того, как эта падла побывала у прокурора. А теперь что? Ну, убрали. А какой синий может расписаться за то, что стало известно прокурору? Три шкуры нужно спускать за такую старательность. И надо же было так день испортить. Что-то в последнее время мальчики стали вообще скверно работать. Постоянные сбои, неудачи. Хоть тут хватило ума честно доложить, что лажанулись с этим шацким, не стали врать и выкручиваться. А то бы Олег Никифорович устроил им крещенский праздник. Это ж надо. Опытного исполнителя одной пулей отправить к ядрене Фене и оружие его забрать. Рассказать, кому так не поверят. Ну и справились, ладно. Ничего не ладно, снова разверился Авдеев. Совсем получилось не ладно. Не мочить надо было гада, а брать и колоть, чтобы твердо знать, зачем его понесло в прокуратуру. А вот теперь сиди и гадай». Авдеев всегда требовал своих людей решительных действий, жестких и однозначных решений, четкого исполнения. А они посчитали, что все компенсируется наглостью и потянули за собой хвост. Да такой, что теперь видится лишь единственный выход — обрубить хвост. Но все вместе с ними... Команду менять надо. Команду, вот что. Решение этого Олега вызревало медленно, но однажды должно же было и оформиться. Считаю, оформилось. Он давно собирался навестить партнера в Амстердаме. Наверное, можно теперь осуществить без особого напряга. А заодно и здесь маленько почистить хвосты.